Глава 38. Когда водитель Бьюика отъехал, Пендергаст поднялся в музей по ступеням бокового входа. Предъявляя охраннику удостоверение, он держал под мышкой два длинных картонных рулона в футлярах. На пункте оперативного реагирования, закрыв за собой дверь в кабинет, Пендергаст извлек из футляров несколько пожелтевших синек. Целый час агент сидел почти неподвижно и, подперев голову руками, изучал чертежи. Время от времени делал пометки в записной книжке, заглядывал в лежавшие на углу стола машинописные страницы. Внезапно Пендергас поднялся, последний раз взглянул на синьки и, поджав губы, медленно провел указательным пальцем от одной точки до другой. Потом собрал большинство листов, аккуратно вложил в картонные футляры и убрал в чулан. Оставшиеся тщательно свернул и сунул в лежавшую на столе матерчатую сумку. Выдвинув ящик стола, вынул оттуда самовзводный кольт 45-го калибра «Анаконда» — узкий, длинный, зловещий. Пистолет был водворен в кобуру под мышкой. Конечно, не табельное оружие агента ФБР, но, тем не менее, оно придавало уверенности. Отправил в карман горсть патронов, достал из ящика массивный желтый предмет и положил в сумку. Затем, поправив черный костюм и галстук, Пендергаст сунул записную книжку во внутренний карман пиджака — Взял сумку и вышел из кабинета. На убийство у Нью-Йорка память короткая. И в просторных залах музея снова бурлили потоки посетителей. Дети толпились у витрин, прижимались носами к витринам, тыкали пальцами и хохотали. Родители с картами и фотоаппаратами толпились поблизости. Сопровождавшие посетителей гиды бубнили заученные раз и навсегда тексты. У дверей стояли настороженные охранники. Пендергаст неторопливо вошел в райский зал. По стенам огромного помещения красовались пальмы в катках. Небольшая группа рабочих заканчивала последнее приготовление. На подиуме два техника устанавливали микрофон. На белых скатертях доброй сотни столов стояли имитации туземных фетишей. Создаваемый шум поднимался вдоль коринфских колон к широкому куполу. Пендергаст взглянул на свои часы. «Ровно четыре. Все агенты должны находиться на инструктаже у кофе, И быстро пошел через зал, к запертому входу на выставку. Обменялся несколькими словами с полицейским в мундире, и тот открыл ему дверь. Через несколько минут Пендергаст вышел с выставки. Немного постоял, размышляя, затем снова прошел через зал и свернул в коридор. Направился он в самые тихие закоулки музея, далекие от общественных мест. Теперь он находился среди складов и лабораторий, куда туристов не пускают. Высокие потолки... И ухоженные галереи сменились серыми шлакоблочными коридорами, вдоль которых тянулись двери коморок. Наверху шипели трубы парового отопления. Пендергаст остановился у верха металлической лестницы, заглянул в записную книжку и зарядил пистолет. Потом начал осторожно спускаться в узкие лабиринты темных недр музея.